Обязательно желаешь посмотреть, чем занимаются на базе драконы и ящеры. Причем тайком скрытой камерой. А знаешь, что подсматривать нехорошо, усмехнулся Болон. Знаю, унешала, уже сказала. Но ведь я желтая пресса. Болон рассмеялся и сел за комп. Вызвал на экран план базы с красными, зелеными и синими точками обитателей. Олов выбрал помещение бассейна с двумя красными точками. Болон подключился к системе мониторинга. Не может сравниться с форелью. Это любовь на всю жизнь. Два года я ждал, пока можно будет запустить ее в речку. Потом три года не трогал, выжидал. Пусть подрастет, обживется. Пока жарко, форель пасется у берега. Кроны деревьев отбрасывают на воду пятна теней. В этих тенях они и сидят По одной на тень Сиест-то у них А когда солнце опустится Форель уходит в быстрину Хариус нет У него повадка другая Объяснял мрак командору За Хариусом Нужно вниз по течению До розовых скал спускаться Есть там пара мест Дракон мечтательно закатил глаза А ведь за нами «Кто-то подсматривает», — удивился он. Болан чертыхнулся и включил двустороннюю связь. «А где это место?» — спросил он. «На зоне, у подножья гор. Будешь там, спроси, где мрачная хижина. Любой покажет», — объяснил Мрак. «Бол, для тебя эта рыба несъедобна», — сообщил командор. Жаль, — сделал вид, что огорчился Болан, И отключился. «Засекли», — пожаловался он Олафу. «Что не дракон, то хакер. Как он меня засек?» «На телекамере красный огонек загорается», — подсказал Олаф. «Раньше такого не было», — удивился Болон. «Ну, вредины». «Теперь сюда», — Олаф ткнул пальцем в класс с красной и двумя зелеными точками. На экране появились кора. Элита и Беруна. Умный человек, но такую глупость брякнул. Свобода – это пространство моих возможных поступков. Необходимость – это ограничитель. Ограничитель моей свободы – так, так. Это понятие разных классов. Заменим термины более наглядными. Пространство – поле. Ограничитель – забор. И посмотрим, что получилось. Свобода. Это осознанная необходимость. Поле – это забор. Какой забор? Тот самый, который поле огораживает. Там было еще слово «осознанное». Ах, да, поле – это забор, который мы видим. Бред. Кора, ну зачем нам это изучать? Ты же хочешь стать социотехником, значит, должна знать идеологию любого государственного строя. Понятие свободы – краеугольный камень идеологии, а работа социотехника на 80% состоит из болтовни. Доказываешь умным и не очень людям, почему они должны вести себя так, а не иначе. Объясняешь, убеждаешь, шантажируешь и запугиваешь. Да, лита, и без этого не обходится. Люди очень не любят делиться властью, И чем меньше ее достойны, тем неохотнее отдают. Работа голубых касок не сахар. И дома редко ночуешь. Ну ладно, не отвлекайся, малышка. Для тренировки докажи теперь, что я не права. Двумя способами. Ящеры собираются людьми управлять? Обеспокоился Олов. Избави, Боже, отмахнулся Болон вас, как муравьев, муравейники. Нам бы свои проблемы решить, а вы уже как-нибудь сами. Хотя бы сто витков продержитесь. Потом, если что, поможем». «А синие точки – это кто?» «Синие – это вредины. Можно взглянуть?» Ов, ты о ком пишешь? Обо мне или о самочках?»